Разговор «Профессор Лаусета, как обстоят дела с претендентами?» Голос звучал отчетливо, ясно и властно. Принадлежал, судя по всему личности, имеющей полное право повелевать и диктовать свою волю. Все прибывшие размещены в апартаментах рядом с зоной основного полигона и тренировочными отсеками. Вы же знаете, что мне сейчас более чем предостаточно, ответила Лаусета голосом женщины средних лет, уверенным, лаконичным и с интонацией, не располагающей продолжительной беседе. Естественно, находятся в состоянии шока от непонимания происходящего Лаугиза. Физическое состояние удовлетворительное, закончила свой доклад Лаусета. И все бы ничего необычного, и сверхъестественного этот разговор не представлял, если бы не проходил в неординарной, со всех точек зрения, обстановке. Начался он в солидном кабинете, наполненном антикварной мебелью, камином, статуэтками и шкафами с дорогими фолиантами книг. Это до начала разговора. А вот когда разговор вступила собеседница, одна из стен мягко перетекла в зеленый луг, Рядом с красивым, девственно чистым лесом, в которому неторопливо протекала неширокая речушка с заводью. Поверхность, безмятежная ровная, изредка покрывалась радиальными кругами от всплесков всевозможных рыбешек, занимавшихся своими только им известными делами. В лесу, не сильно заросшим кустарниками и молодой порослью, щебетали какие-то птахи. Мелкая живность неспешно бродила по невысокой траве. Переход от одного интерьера к другому был настолько мягким, что граница между этими несочетаемыми видами угадывалась далеко не четко и не сразу. Человек в кабинете встал, массивное кресло исчезло, в руке материализовался бокал на тонкой ножке с широким горлышком. Сделал несколько шагов. «Как же мне хочется снова почувствовать вкус этого благородного напитка! Вы не находите Лауцетта? «Надеюсь, что уже скоро вы сможете себе это позволить, дорогой Лау Гизе. последовал ответ. «Ну, не скажите! Прошлый поход претендентов закончился плачевно, причем в самом начале по прошествии процедуры изъятия экземпляров. Вы помните?» что представляли собой так называемые «избранники». Ужасное зрелище! Кстати, как состояние менталитета у новичков? Между тем женщина встала с мягкого покрывала, где она и находилась от начала разговора. Покрывало исчезло, и живописная картина природы перетекла в кабинет, похожий на современную медицинскую лабораторию. Одежда собеседницы тоже изменилась, Из белого свободного платья с легкой накидкой она преобразовалась в нечто похожее на комбинезон темно-синего цвета с непонятными знаками на левой стороне груди. В руках материализовался прозрачный планшет, на котором только для хозяйки были в доступной видимости какие-то графики и диаграммы. — О, эти имеют гораздо лучшие показатели по всем параметрам. Во всяком случае, никто не шарахается от персональных коммуникаторов, не пытается содрать в себя комбинезон, напасть на партнера и не падать перед гало-монитором, зажав голову или уши. Создается полно ожидаемое ощущение о скачке развития как прогресса, так и ума. Думаю, у них будут шансы на успешное завершение возложенных на них задач. «Это радует и обнадеживает». Но не забывайте о информационном ограничении при предоставлении доступа к информационной сети для них. Никто не должен знать истинного предназначения предстоящего... Тут собеседник замялся, но тем не менее продолжил. Назовем это мероприятием. Здесь я полностью с вами согласна, и все необходимые меры предосторожности будут приняты, Лау Гизе. Утвердительно кивнув головой, с некоторым не сильно подчеркнутым уважением попыталась завершить разговор Лаусетта. Но, судя по всему, у инициатора есть свое мнение по этому вопросу. Нельзя ли поподробнее о них рассказать? Кто они? Какой статус предположительно имели у себя до изъятия? Пока сложно сказать, председатель. Но думаю, информация скоро будет доступна. Лау Мюрре сейчас работает в этом направлении. Хорошо. Держите меня в курсе. Подвел итог. Лау Гизе.